Цель вмешательства – недопущение, свержения и убийство Лжедмитрия. Последствия вмешательства. Гражданская война, названная современниками «Смутное время», будет пресечена в зародыше. Место вмешательства – подавление мятежа Василия Шуйского, 17 мая 1606 года. Способ осуществления – вступление в войско Лжедмитрия I в марте-апреле 1605 года, заблаговременная инфильтрация в ближнее окружение царя,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 Ни малейших следов подобных предприятий не смогли отыскать и самые ярые враги Дмитрия. Наоборот, все современники свидетельствуют о том, что Дмитрий собирался царствовать всерьез и надолго, не уступая и пяди земли, был им покровителем. Очень быстро в Москву приехал польский посол Гансевский. Официально, чтобы поздравить царя с восшествием на престол, а не официально напомнить о данных Сигизмунду обязательствах. Бедняга-посол получил, как выражались в старину,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 Всем посторонним было сообщено, что 12 числа у цесаревича был приступ подучий. А вот пошла запись так называемого несчастного случая. На экране было видно, как мальчик-двойник под присмотром сопровождающих возвращается из церкви. Затем экс-царица Марфа с братом отправились в трапезную обедать. А царевич с четырьмя мальчиками пошел во двор поиграть в ножички. Их сопровождали три няньки. Внезапно от ворот донесся какой-то звук.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 и она приказала ударить в набат. На уськаные царицы горожане бросились громить дом царского представителя, дьяка Михаила Бетяговского. Побили не только его, а и всю свиту и родственников. Всего погибло. «Пятнадцать человек», — подхватила Машенька. «И последним убитым, в результате учиненного ногой самосуда, оказался тот самый Осип Фолохов. Его даже вытащили из церкви, в которой он пытался укрыться». «Точно, так все и было».